Джоан Кейтлин Роулинг Сказки Барда Бидли Предисловие Сказки Барда Бидли – это сборник, адресованный маленьким волшебником и волшебницам. Уже много столетий малышам читают перед сном любимые сказки, и потому большинство учащихся школы Хогвартс, прыгливый горшок и фонтан феи Фортуны также хорошо знакомы как Золушка и Спящая Красавица, детям Маглов, То есть, не волшебников. Сказки Бидля во многом схожи с нашими волшебными сказками. Например, добро в них обычно вознаграждается, а зло наказывается. Однако бросается в глаза одно отличие. В магловских сказках причиной всевозможных бед чаще всего бывает магия. Злая ведьма подсовывает принцессе отравленное яблоко, или погружает ее в сон на сто лет, или превращает принца в отвратительное чудище. Между тем, герои сказок Барда Бидля сами владеют волшебством, и все же справляться с трудностями им не легче, чем нам, простым смертным. Сказки Бидля помогли многим поколениям и родителей объяснить своим детям суровую правду жизни. Магия позволяет решать множество проблем, но и создает их не меньше. Еще одно существенное отличие этих сказок от магловских – У Би для волшебницы действует куда решительнее, чем героини наших сказок. Аша, отельда, Амата и Зайчиха-Шутиха сами вершат свою судьбу. Они спят несколько лет или сидят и дожидаются, пока кто-нибудь вернет им потерянную туфельку. Исключение. Безымянная девушка из сказки о мохнатом сердце. Она ведет себя подобно нашим сказочным принцессам. Но и счастливого конца в этой сказке вы не найдете. Барт по имени Бидль жил в 15 веке, большая часть его жизни окутана тайной. Известно, что он родился в Йоркшире, и, судя по единственной сохранившейся гравюре с его портретом, у сказочника была необыкновенно пышная борода. Если сказки верно отражают взгляды автора, он хорошо относился к маглам, считая их скорее невежественными, нежели злокозненными. Не доверял темным искусствам и был убежден, что наихудшие беды волшебного мира происходит из-за вполне человеческих качеств, таких как жестокость, лень, высокомерие и злоупотребление собственными талантами. В сказках Бидля торжествуют не самые могучие волшебники, а самые добрые, разумные и находчивые. Эти взгляды разделяют некоторые современные волшебники, и один из них, конечно же, профессор Альбус Персиваль Вульфрик Брайан дамблдор кавалер Орзена Мэрлина первой степени, директор Хогвартской школы чародейства и волшебства, президент Международной кафедры магов и верховный чародей Визингамота. Тем не менее, для всех стало сюрпризом, когда среди бумаг, завещанных Дамблдором Хогвартскому архиву, обнаружили комментарии к сказкам Барда Битля. Были ли эти заметки составлены им для собственного удовольствия или же для последующей публикации, мы никогда уже не узнаем, Во всяком случае, профессор Минерва МакГонагал, директор школ Хогвартс в настоящее время, дала согласие на издание комментариев профессора Дамблдора вместе с новым переводом сказок, выполненным Гермионой Грейнджер. Мы надеемся, что замечания профессора Дамблдора по вопросам истории волшебного мира, его личные воспоминания, а также глубокие и точные пояснения по ключевым моментам каждой из сказок помогут юным читателям, как волшебникам, так и маглам, понять и оценить сказки Барда Бидля. Все, кто лично знал профессора Дамблдора, уверены, что он с радостью поддержал бы проект публикации, прибыли от которой будет передано в дар благотворительному фонду Charlie High Level Group, чья деятельность направлена на улучшение жизни детей, отчаянно нуждающихся в помощи. Считаем необходимым сделать маленькое примечание к заметкам профессора Дамблдора, Насколько известно, они были завершены за полтора года до трагических событий на верхней площадке астрономической башни Хогвартса. Читатели, знакомые с историей недавней войны магов, например, прочитавшие все семь томов о Гарри Поттере, сразу заметят, что профессор многое не договаривает в своих комментариях к последней сказке. Возможно, причину этого могут пояснить слова, сказанные много лет назад профессором Дамблдором своему любимому и самому знаменитому ученику. Правда, это прекраснейшая, но одновременно и опаснейшая вещь, и потому к ней надо подходить с превеликой осторожностью. Конечно, мы можем и не согласиться с профессором Дамблдором, однако не стоит забывать о том, что он прежде всего хотел защитить будущих читателей от тех соблазнов, жертвой которых стал он сам, За что впоследствии заплатил такую ужасную цену? Джон Кейтлин Роулинг, 2008 год примечание к комментариям Профессор Дамблдор, по всей вероятности, писал свои комментарии в расчёте на магическую аудиторию. Поэтому я позволил себе дополнительно объяснить некоторые термины и факты, которые могут оказаться неясными для читателей Маглов. Джон Китлин Роулинг